Беккер вернулся в Севастополь в половине третьего ночи. Он остановил автомобиль у дверей морского штаба, выключил мотор, с трудом из последних сил, снимая кожаные перчатки, вылез из машины, часовой, сонный и замерзший перегородил штыком дверь». «Ты что, не видишь?» — спросил Бекер беззлобанно, с глубокой уверенностью в том, что никакой часовой не посмеет его остановить. Он отвел штык вверх, не отпуская его, нагнулся и прошел под ним, как под низкой притолокой. В вестибюле горела тусклая лампочка, Коля старался шагать твердо, вошел в приемную адмирала. Лейтенант Свиридов, ночной дежурный, спал на черном кожаном диване, придвинув телефон к изголовью. «Степа!» — сказал бейкер опускаясь в кресло возле дивана. «Степа, проснись! Скажи, где Александр Васильевич?» Степа вскочил, потянулся к телефону, потом сообразил, отпустил трубку и стал протирать глаза. — У нее, — сказал он, прокашлившись, — сколько времени? — Скоро три часа. — Ты откуда? — Из Дюльбера. свиридов запустил пальцы в черную шевелюру. Морщись от боли, он растаскивал ее по прядям. — Что-нибудь случилось? — Не задавая глупых вопросов Степа, позвони адмиралу. — Ты с ума сошел, Берестов, сам же сказал три часа ночи, а ты его из теплой кроватки, он же оторвет мне голову. «Ты как думаешь? Я приехал сюда в три часа ночи из Ялты, приехал один, потому что моего шофера по дороге убили, сам я контужен и еле держусь на ногах, приехал и разбудил тебя ради собственного удовольствия, ради шуток». «Шофера убили? Ефимыча? Что случилось, бандиты?» «Бандиты, из которых состоит вся Россия. Будешь звонить или нет?» «А может может, ты сам?» «Ты дежурный, тебе положено!» Стёпа нагнулся, поднял с пола телефон, поставил его на край стола, но трубки не снял. «Что-нибудь случилось с императрицей?» — спросил он с повышенной заботливостью, будто собирался тут же нести ей стакан воды. «Бери трубку!» — закричал Коля. Глаза у него стали бешеные. Он начал растёгивать кубыру, пальцы его тряслись. «Я из этого нагана сегодня пристрелил трёх человек. Одним больше, одним меньше. Какая разница? Какая разница, Стёпа? Решается судьба России. Ты никак не можешь решить, положено или не положено будить адмирала!» Стёпа... Не отрывая глаз от руки Беккера, которая ушла по ладонь, в деревянную кубыру схватил трубку. «Девушка!» — кричала он и крутил ручку вызова. «Девушка, вы меня слышите? Вы что, решили поспать? Алло, алло!» «Ну вот, а то, как сквозь землю провалилась Знаю, знаю, сколько времени!» «Лучше вас знаю! Срочно! 4.24!» «Да, прямой! Да, из морского штаба! Я лучше знаю, кто когда спит, а кто нет!» «Вот видишь», — сказал Свиридов, глядя, как Коли застегивает кобыру, — «а ты берсикнул». «Чего, не понял, Бейкер?» Свиридов уже пришел в себя, он взял со стола зеркало и поглядел на себя, покачал головой, недовольный видом синей ночной щетины, встрепанных волос, припухших век и мешков под черными глазами. «Это особое состояние, в которое впадали древние викинги во время битвы. Такой герой крушил и своих, и чужих, после боя его обязательно убивали свои же, понял?» «Разберёмся», — сказал Коля. но «Ну, скоро?» — свиридов отложил зеркало, прикрыл ладонью трубку и ответил. «Это спросишь у Беззубова». И тут же, услышав ответ, другим голосом произнёс. «Простите, ради бога, это Стёпа свиридов «Да, случилось. Скажите, пожалуйста, Александру Васильевичу, что лейтенант Берестов просится срочно переговорить с ним». «Берестов, да, Андрей Берестов». «Сколько времени?» «Три часа ночи» свиридов протянул трубку Беккеру, а сам снова взял зеркало, прошел к дивану, сел, сапог на собок, принялся выдавливать угорь из большого пористого носа. Коля взял телефонную трубку, она была теплой и пахла какой-то помадой, видно, от свиридова «Я вас слушаю», — хрипло произнес Колчак. «Александр Васильевич, я только что прибыл из Дюльбера, мне нужно поговорить с вами». «Это настолько важно». «Я не паникер, ваше превосходительство», — сказал бейкер «Так, дорогая, достань порошок аспирина», — сказал адмирал, — «и стакан воды». «Вы меня слушайте, Берестов. Прошу вас немедленно прибыть сюда. Сколько времени вам потребуется?» «Семь минут». «Отлично, я предупрежу охрану». Ровно через семь минут коли бейкер увидел одетого и будто бы еще не ложившегося адмирала Колчака. «Здравствуйте», — сказал адмирал, оглядывая Колю, — «садитесь, на вас лица нет». «Еще не спали?» «Не пришлось, Александр Васильевич, такие события. Тогда рассказывайте только коротко». «Ее Величество», — сказал Коля, который уже отрепетировал краткую речь, «получило сведение, что Ялтинский совет принял постановление об аресте всех членов царского семейства». Колчак кивнул, будто именно этого сообщения он и ожидал. «Они будут арестованы сегодня». «Для этого в Ялту подтянуты какие-то верные совет участий и отряды мастеровых, возможно, и банды крымских татар», — Колчак поднял бровь. «Они существуют», — сказал Коля. «Я их видел три часа назад». «Продолжайте. Царское семейство будет перевезено в Симферополь, в тюрьму, затем, возможно, на север». «Временное правительство в курсе дел?» «Не знаю», — сказал Коля. «Вот письмо от императрицы». «Я же просил ничего не писать», — сказал адмирал. Из полуоткрытой двери в гостиную проскользнула тонкая женская фигура в золотистом пеньюаре. «Но сейчас особый случай», — возразил Коля. «Особый случаи устанавливаю я», — сказал адмирал, протягивая руку. Коля отдал ему письмо. «Что же вы, лейтенант?» — брезгливо произнес Колчак. «Ногами его топтали». «И ногами тоже», — сказал бейкер «Ялтинский совет подстроил мне засаду на дороге, руководил засадой известный эмиссар совета Елисей Мученик. Он оставался, так сказать, за сценой, а произвел эту акцию отряд крымских татар, так что для спасения письма, именно его они искали, мне пришлось пойти на некоторые шаги». «Какие?» Я выкинул это письмо в кусты в последний момент, так что, обыскивая нас, они ничего не нашли. «А шофер?» «Не проговорился?» Он не знал о письме. «Вы держались за нашу версию?» «Да, я клялся, что бываю в Дюльбере из-за княжны Татьяны». «Поверили?» «Вряд ли. У них свои люди во дворце». «Разумеется», — согласился Колчак. «А поручик Джорджилиани предложил Татьяне руку, сердце и политическое убежище в Грузии». «А вот пострел. Наверное, из князей, впрочем, там все князья». «В совете знают куда больше, чем им нужно». Обезумевшие гимназисты и местные шмули. Ничего, мы их приструним. И как вам удалось вырваться? Мы воспользовались тем, что бандиты напились и бросились бежать. К сожалению, в темноте погиб шофер. Я добрался один. И письмо в темноте отыскали. Как видите, я помнил, где оно лежало. Вас не ранили? Моя пуля еще не отлита, ваше превосходительство. Далеко это было от Ялты. Я имею в виду засаду. «Недалеко, в версты три-четыре от чайной горки». Колчак разорвал конверт, прочел письмо. После секундного колебания притянул его Коле. Коля понял, если у адмирала и были подозрения, он отверг их, либо счел более выгодным забыть о них, когда каждый человек на счету. Записка была по-русски без подписи. Не очень грамотно императрица сообщала о том, что утром, или в крайнем случае днем, все они будут арестованы, надежда на то, что Колчак пришлет за ними корабль, чтобы спасти, иначе все может кончиться трагедией.